Глава 52. Возвращение в мир эльфов. Через два дня, собравшись, ушли в мир эльфов посмотреть, кого можно забрать, и заодно узнать, справляются ли они с поставленной задачей. Бывших рабов собрали в одном поселении, и, объединив лекарей со всего мира, пытались вернуть существ к нормальной жизни. Многим просто перекрывали воспоминания, делая их поверхностными и полустертыми. Люди подходили, благодарили, а мы, обозначив цель прихода, сразу же предложили желающим идти с нами. В итоге нашли садовника с женой. Жена была из бывших рабынь, которую он встретил тут же. Они, прихватив пять детей-сирот, собирали вещи. Новый король встретил нас хорошо. Лица присутствующих уже не были такими надменными. Многие встретили с плена родных живыми и были благодарны. Мы остались посмотреть мир эльфов. Ведь о нем мало что знали. Он был закрыт для большинства посещений. Теперь же, открыв его, эльфы получили приток существ, желающих торговать или просто посмотреть их мир. Бывшие пленные нанимались в работники, им строили целые улицы домов. Ведь как иначе? Теперь эльфы отвечают за них, да и простую работу никто не отменял. Наплыв желающих посмотреть мир эльфов и открытие постоялых дворов теми же рабами дало толчок новому витку жизни. Меня познакомили с миром красоты и заботы о женском теле. Эльфики, забрав меня у мужей на полдня, возились со мной, как с куклой. Платье, белье, туфли, косметика, бани с массажем и ароматическими маслами. Мужья, не выдержав, забрали меня, с боем прорываясь в женский покой, несмотря на виск эльфиек. Прожив там пять дней, в итоге ушли с кучей подарков и десятью семьями бывших рабов. Все наши мысли были заняты обустройством дома, все были при деле. Две недели суматохи, и в итоге, вызвав природного мага, вырастили саженцы для сада. На очищенных полях были высажены первые посадки. К осени у нас будут свои запасы. Леса рядом богаты дичью. Река полноводная с рыбой тоже имелась, и первая рыба уже засаливалась и коптилась, радуя меня запахами. На будущей неделе собрались навестить Анну и Михаэля, и обязательно маму с папой.